Причина смерти выстрела в голову. Преступник неизвестен. Каждый, получивший приказ кого-нибудь убрать, мог планировать акцию по своему усмотрению, но отвечал за ее проведение. Джо Балатит тщательно подбирал помощников для этого убийства. Пит Письмагинс и Джони Д были на его свадьбе. Добавлю Они вступили в банда Лучана, одновременно с ним. Все трое должны были доказать теперь, что они знают хорошо свое ремесло. Валач был старшим, поэтому он и придумал тактику. Стал посещать кафе на 110-й стрит. Познакомился с Little Elphsong. Пару раз они беседовали, и пили кофе. Тем временем Валач подмечал все вокруг. подыскивал подходящее место, где можно было бы спокойно убить своих жертв. Недалеко от кафе стоял старый, невзрачный дом с тёмным двором. На первом этаже никто не жил, а во двор вёл длинный темный коридор. Вот там и должны были поджидать их Магинс и Джонни Д. 22 ноября 1932 года примерно в 9 часов вечера в вновь встретился с Майклом Литл Эльф. Привет, кинул он Майклу, Входя, заказал кофе и спросил своего нового знакомого: "А не просишь ли нам немного? А куда?" "Ну, неподалеку отсюда идет большая игра. Где?" "Немного дальше." Ладно, идём. Всё равно мне нечего делать. Валач, естественно, утверждал последствия, что он не стрелял, а только провел жертву перед домом пистолета стрелявших. И никто не смог доказать, кто убийца: волочащийся или те двою. Я шел в нескольких шагах позади и вдруг услышал выстрелы. Утверждал Джокаго переследственная комиссия. На экранах телевизоров он выглядел солидным господином, который пытается в какую-то неприятную историю. Что вы делали после убийства Майкла Редчене, мистер Валач? Ну, что мне было делать? Пошёл домой. Уже было очень поздно, а я всего вместе как женился. Мне не хотелось, чтобы Эмлдис подумала, что я ночное гуляю. Он жил обычной жизнью гангстера. Занимался букмекерскими махинациями на подромах. Контролировал работу тайных и горных домов, где ставки достигали тысяч долларов. Взял в систему торговцев. Он был свидетелем стремительной карьеры Аллана Чэна, а также ее Заката. Пережил славу и падение многих других мафиози. легко зарабатывал и также легко тратил полученные доллары. В 1950 году он достиг такого положения, что жена сказала ему: "Пора подумать о собственном доме". Это было время, когда большинство богатых гангстеров перебирались в пригости городов, покупали в кварталах миллионеров роскошные резиденции. и изображали из себя преуспевающих бизнесменов с чистыми руками. Милдред Воллач сама подыскала соответствующую недвижимость. "Это в Йонкерсе, Джо. и Она мне нравится?" вскоре сказала она супругу. "Ну, если нравится тебе, то понравится и мне", подвел итог Воллач. "Но вилла стоит тысяч, Джо. Все в порядке, Милли?" Вот тебе пять тысяч задатка. Джо Валачи был доволен жизнью. Всё ему удалось. У него рос сын, не подозревавший, каким бизнесом занимается его отец. Как и многие другие переселенцы итальянского происхождения, Валачи стал хозяином ресторана под названием Лидо. Мой сын окончил школу одну из лучших в Нью-Йорке, хвалился Валачи Mount Saint Mike's. Если мне не изменяет память, то я платил примерно 1600 или 1800 долларов в год. Это закрытая школа, поэтому мальчик бывал дома только по праздникам. Я хотел, чтобы он держался как можно дальше от Нёрских улиц. После окончания школы я спросил его, хочет ли он продолжать учебу. Он хотел работать. пошёл учиться на механика, но это у него не получалось. И я подыскал ему хорошую работу. Не буду рассказывать какую, но он может этим заниматься до самой смерти. И судя по тому, что я слышу, дело у него пошло. Вскоре он женился. И я для него и его жены пристроил три комнаты в моем доме в Нью-Йорке. Это комнаты обошлись мне, в башля тысяч долларов. И вообще, у меня с этой недвижимостью было достаточно хлопот. Каждый хозяин дома меня поймет. Посадил деревья, забетонировал въезд, бабы лучи краски и снаружи, и внутри покрасил дом. затем этим пошёл Со всеми затратами этот дом обошелся мне в добрых тысяч долларов. Но его цена гораздо выше. Это красивый частный дом на Шони Авеню 45. Соседи всегда считали меня джентльменом. Естественно, что мне спрашивали, на какие средства я живу, потому что часто видели меня днем дома. Она отвечала, что я владелец ледо. И все время от времени посещали мой ресторан. ещё им рассказывали, как хорошо там все налажено. Да, это действительно пристойное зрелище. Любая женщина могла туда прийти без сопровождающих. Если бы к ней кто-нибудь стал приставать, его бы выставили за дверь. Когда я вспоминаю о тех далеких временах, то спокойно могу сказать: я счастлив, что так воспитал своего мальчика. что у него нет ничего общего с той жизнью, которую вёл я. Как заказывается смерть. В архиве полицейского управления штата Нью-Джерси хранятся сведения о событиях, происшедших 4 октября 1951 года в ресторане «Лидо», Владельцем которого был Джо Валач. Около 11 часов утра в зале ресторана двумя выстрелами в голову был убит Уильям Маррец. К моменту убийства в зале находилось трое белых мужчин: один у стойки и два за клешащим столиком. Человек у стойки, личность которого полиция сначала идентифицировала как Джона Рабилотта, известна также под именем Джонни Робертс. На минуту вышел на улицу и вскоре вернулся с номере. Он представил его двум остальным. Единственными свидетелями происходящего были жена владельца ресторана и официантка, которая получив заказ и вышла на кухню. Там они услышали выстрелы и выбежали на улицу. Посетители исчезли. Морис лежал на колонне. Официантка сказала: что одного из той Троицы вроде бы звали Рыболотовта, но она в этом не вполне уверена. На стойке бара в гости оставили две фетровые шляпы. Но одной из них была отметка Нюрской химчистки, расположенной на авеню Америка. По недосмотру полицейских об этом преждевременно стало известно репортёру, расступившем печати, что след убийцы найден. Когда же полиция обратилась в к то, естественно, свитанцы стали оказываться. Рабилот был арестован и на суде в июне 1952 года обвинен в убийстве. А 14 октября вместе с остальными был вызван и допрошен криминалистами полиции штата Нью-Джерси. Что о Но он заявил, что никогда прежде не видел ни Роберто, ни других подозреваемых в И Его освободили за недостатком улик. Уильям Мариц был гастерским главарем-одиночкой. одиночки. в семье Лучана под опекой Френка Кастелла, он чувствовал себя неплохо. Позже перебрался в штат Нью-Джерси. Делала работу самостоятельно.